Глава 13. Мазохизм это когда не веришь собственным мечтам. Если бы Дори, зависающей в этих самых мечтах каждую свободную минутку, кто-то сказал, что они сбываются не только у госчиновников, удачливых бизнесменов и победительниц конкурсов красоты, но и у скромных бальзаковских дам, она бы не поверила. И вот теперь. Дора была заинтригована настолько, что потеряла всякую бдительность. Женское любопытство на пару с глупостью взяли ее под руки и понесли вверх по ступенькам, куда и призывал внешний голос. А внутренний осидорин голос молчал, потому что глупость с любопытством дружно наступили ему на горло. «Смелее, смелее!» — подбадривал незнакомец весело. На дверях золотая рыбка. Подхватив полы шубы, вяло перебирая ногами, она поднялась по лестнице. Метаться по дому, звать на помощь, искать людей или хотя бы телефон, чтобы связаться с внешним миром, и не думала. Конечно, ей было страшно, но и любопытно. Теперешнее ее состояние имело распространенный женский диагноз «страшно любопытно». Галереи второго этажа расходились в обе стороны. Айсидора замерла, окивитесь на распутье. В настенном зеркале отразились ее испуганные глаза, сканирующие пространство сквозь нежные волоски ценного меха. Все еще скрывая лицо за воротником, она направилась туда, куда вел ее заботливый голос. Белые стены, темные двери — А в третий, о чудо, плоский квадрат окошка аквариума. Не больше тетрадного листа. Внутри золотая рыбка, смешно мотая головой и дергая плавниками, нарезает свои водные мили, волоча за собой серебристо-рыжую вуаль хвоста. Электронная рыбка сделала еще несколько пасов хвостом и застыла. Дора с опаской открыла дверь и переступила порог. Панорамные окна скрывались за жалюзи. Напротив, под потолок, во всю стену, тускло мерцали чуть розоватые створки шкафа-купе. Посредине — огромная кровать с черным кожаным прямоугольником изголовья. В цвет ему — тумбочки, а вместо женского уголка с зеркалом — письменный стол. Строгий, светлый, узкий. на три горизонтально вытянутых ящика, вроде «Опочивальня мужская» или же «Хозяин дома в курсе, что о Сидоре предстоит писать речь». Дора присела за стол и положила руки на идеально отполированную, как бывает у ценного самшита, поверхность, опорой, имевшую металлическую конструкцию из тонких белых планок, перекрещенных на манер высоковольтных вышек. Работать за таким столом — одно удовольствие». Жаль, пшонкинские тезисы остались дома. Весь этот строго выдержанный стиль был бы уныл и бледен, если бы не роскошный берберский ковер на полу. Буйным цветом красок он оживлял спальню. Возможно, марокканская умелица трудилась над драгоценной цветочной поляной не один год, завязывая миллионы узелков, теряла зрение, и все для того, чтобы какой-нибудь буржуй кинула его на пол и шастал в ботинках. Дора почтительно скинула тапки. Босиком по ласковому ковру дошла до кровати. Лежа на спине, она разглядывала неказистые стаканы светильников под потолком. Определенно, спальня ей не нравилась. Какая-то необжитая, словно в ней никто никогда и не ночевал. Холодная, еще и покрывала серая, скукотища, В ее спальне и то уютней, хоть и скромнее на миллион долларов. Кто этот Альфред? И когда он появится? Альфред, Альфред. Немногих Альфредов знала Дора, и то не лично. Кох, тот, который открыл туберкулезную палочку, бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. Хотя нет, кажется, того звали Робертом. Точно. Впрочем, Альфред, тоже язва порядочная, Вроде положением злоупотреблял и контрабандой баловался. В новостях показывали. Рассматривая потолок, Дора вспоминала остальных Альфредов. Мысли роились в ее голове, как голодные осы. «Шнитке, Хичкок, Фредди... Фредди... Меркюри, Крюгер... Интересно, чем он меня...» «Додумайтесь, Дора не успела». Ее отвлекла мелодия, похожая на звук музыкальной шкатулки – Эту кукольно-сказочную смесь колокольчиков и металлической гребенки невозможно было с чем-либо спутать. Дора приподнялась и прислушалась. Бринчала в шкафу. Она уверенно отодвинула створку и обомлела. Расшитое серебром и лазурью платье, подобное фарфоровой балерине, танцующей по кругу, вращалось на портновском манекене, подсвеченное и многократно отраженное внутренними зеркалами — Словно это и не шкаф вовсе, а винтажная шкатулка. Белоснежный песцовый палантин лежал у подножья рядом с усыпанными сияющими кристаллами туфельками на умопомрачительной шпильке, такой, как она любила. «Полный восторг! Примерьте!» — ожил голос. «Примерьте, пожалуйста, я отвернусь». Ирония добавила тембру новых приятных красок этакой ненавязчивой сексуальности. Вам должно быть к лицу. Цвет крю, цвет нежности. И спускайтесь вниз, отпразднуем наше знакомство. Долго уговаривать гостью гостю не пришлось. Дора скинула шубку и юркнула в шкаф, неплотно прикрыв за собой дверцу. Внутри по-прежнему горел свет. Оставленная щель спасала от клаустрофобии. Впрочем, пленница шкафа-шкатулки ею не страдала. Восхищенно ощупывая разновеликие жемчужины бусины, рассыпанные на груди, на тонкой сеточке телесного цвета, Дора любовалась роскошным нарядом. Таинственно мерцал нежный шелк-экрю, затканный чешуйчатыми серебристо-лазурными блестками. А спинка, что тут скажешь, ее практически не было. Декольте до самого зада. прикинула Айсидора и, не задумываясь, сбросила халат и лифчик. Смешно же светить бретельками-застежками, когда твой бюст и спина не хуже, чем у двадцатилетней кинодивы. Облаченная в мерцающую роскошь, она огладила бедра, сунула ноги в туфли и подхватила палантин. Накинула. Придирчиво осмотрела себя в зеркале и уже собиралась оставить волшебный шкаф, но случайно задела халатик. Что-то звякнуло. Дора сунула руку в карман. «Ключи от квартиры. Удивительно, откуда они здесь?» Несколько секунд она соображала, куда бы их пристроить. «Ключи — такая вещь, что раскидывать их, где попало, не стоит. Хотя смешно бояться, ведь к ней вошли без всяких ключей». и все же Дора нашла для них место. В шелковой подкладке палантина имелось подобие кармана. Туда они и отправились. Так спокойней. Она еще раз огляделась, и тут заметила в углу небольшой металлический чемоданчик, своим видом напоминающий бьюти-кейс визажиста. Не ошиблась. Это был еще один маленький, но бесценный женский клад. От брендов голова пошла кругом. Поколдовав над лицом, Дора уже собралась прыснуть на себя из флакончика с неизвестным названием, но в последний момент передумала, отложила. Мало ли что. Хотя и чувствовала себя золушкой на балу, по лестнице сбежала, не потеряв туфельки. Посреди гостиной застыла, высматривая хозяина хай-тек-замка. Но Фредди нигде не было видно. «Вы прелестные, и соблазнительны. Манро Монро — лишь тень вашей красоты. Неземная». Голос подкрадывался и отступал, обольщал и обволакивал. Никто и никогда не говорил ей таких слов. От безжалостной лести голова пошла кругом. Айсидора плыла от удовольствия. «Я никогда не видел таких совершенных плеч, а ноги». Их высек из мрамора сам Роден. А этот головокружительный подъем. Точно змей в Эдемском саду нашептывал Фредди. Продолжая лить мед, он привел ее в небольшую гостиную. Сервированный на двоих стол обнадеживал. Не станет же голос есть и пить без тела. Я ж не в сказку попала, в самом деле, и не в фэнтези, мысленно ободряла себя Сидора. «Вон она на столе, не скатерть-самобранка, а на ногах у меня не хрустальные туфельки, а реальные». Дора подняла ногу и глянула на подошву. «Блин, лабутены!» С пылающими, как подошва этих самых туфель, щеками она опустилась на стул. В ожидании Фредди прошло еще несколько томительных минут, за которые Дора поняла, что если не возьмет инициативу на себя, не видать ей таинственного Фредди, как своих ушей. Которые, кстати, неплохо было бы украсить бриллиантиками. «Фредди!» — сначала робко, а после уверенней пропела она в пустоту перед собой. «Фредди! Фредди! Я хочу вас видеть! Почему вы прячетесь? Я хочу поблагодарить вас за подарки. И еще, зачем вы меня похитили, если не хотите пожать мою руку?» «Пожать?» С горечью повторил голос и тут же воскликнул в страстном порыве. «Нет, я хочу лапзать ваши пальцы, ваши плечи, но не могу. Меня здесь нет». «Как нет?» — ошеломленная Дора аж подпрыгнула. «А где вы?» Дурацкий, но закономерный вопрос вырвался неожиданно. В сущности, какое дело ей, где то чудаковатый Фредди, если дом совершенно пуст?» «И если дом совершенно пуст, то как она отсюда выберется?» Стараясь внешне быть невозмутимой, Айседора взяла из серебряного ведра уже кем-то открытую бутылку ледяного шампанского и выпила залпом три бокала, осознав, наконец, что это засада. «Знаете что, Альфред?» — заявила, осмелев после легких градусов игристого. «Если вас здесь нет, то что тут делаю я?» уже без церемоний Дора полезла вилкой в салат и выудила из него жирную креветку. Если вас нет, без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. Подхватил голос. И мочи нет сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю. Упс, а вы знаток Пушкина? Слегка захмелевшая Дора плеснула себе еще. Неожиданно. Слово за слово. они разговорились о поэзии. Символисты, акмеисты и даже абориуты. А уж тут-то Дора себя показала. В поэтике абсурда разбиралась отлично, диплом писала. Хотя было это давным-давно, но знания не пропьешь. И Хармса Заболоцкий, и даже Генрих Сабгир. Его ужасная прекрасная принцесса сделала их вечер незабываемым. Фредди уверял, что он совсем не людоед, а скромный гений, и они непременно встретятся, если Дора захочет, но не сейчас. Его замок для нее всегда открыт. Распрощалась по-дружески. Никто больше не покушался на ее здоровье и сознание. Она покинула дом, так и не встретив в нем ни единой живой души. Хотя, возможно, Альфред и был той единственно живой душой, которую Дора встречала в жизни. Кутаясь в меха, она вышла из таинственного особняка к ожидавшей машине. Фонари не горели. Ей даже показалось, что сделано это нарочно. Все же хозяин не очень-то желает раскрывать свое инкогнито. Поеживаясь от ледяного ветра, налетевшего с залива, Асидора ступила на каменную плиту дорожки. Единственное, что успела заметить, залезая в солидный тупорылый седан, — серебряную фигурку крылатой женщины на капоте. Шофер, чье лицо было скрыто фуражкой, молчал. Включив наивность, Дора попробовала его разговорить и назвала адрес, но водитель, не оборачиваясь, кивнул, давая понять, что адрес ему известен. Отличная дорога от дома Фредди до шоссе заняла минут десять, а дальше... а дальше Дора уснула. Очнулась, когда машина, минуя кое-как припаркованные авто и мусорные баки, вплывала во двор. Водитель открыл двери и подал руку. Разнеженная и теплая, Асидора вмиг окунулась в промозглую хмарь ноябрьской ночи. По серой жиже добежала до подъезда, и с замиранием сердца поднялась на свой этаж. Оно так не трепетало в замке, как теперь перед собственной квартирой. А вдруг ее ждут вода и пепел. Но, к счастью, все обошлось. Кастрюлька стояла на плите, заботливо прикрытая крышкой. Дора приподняла ее и ковырнула вилкой белое бедрышко. «Готово!»